Глава 43. После. Раннее утро. Было еще довольно прохладно, когда Аманда вышла из дома, села в машину и отправилась в Роузвуд-Гарденс. Небо было ясным, на дорогах тихо. Радио она включать не стала и ехала медленно, наслаждаясь тишиной. Как обычно, в этот час Аманда оказалась на кладбище единственным посетителем. Подъехав, она оставила машину на гравийной площадке, а сама направилась привычной дорогой между могил. Может, это ей лишь чудилось, но сегодня всё здесь ощущалось совсем по-другому. Семейные участки, мимо которых она проходила, были ей вроде бы давно знакомы. И тот, что всегда украшали свежие цветы, и другой, с бутылкой из-под бренди, и могилы с плюшевыми игрушками, покоящимися на камне. На первый взгляд точно такие же, как всегда, но этим утром всё тут смотрелось по-другому. Пустая посудина валялась здесь уже очень явно — и тот, кто ее оставил, наверное, старый собутыльник, так с тех пор сюда и не заглядывал. Яркие живые цветы казались скорее символом благодарности и любви, а не безутешного горя. И как бы печально не выглядели на могиле детские игрушки, их присутствие здесь, по крайней мере, было неким признанием свершившегося факта. Лучше уж им лежать здесь, конечно, чем пылиться в какой-нибудь маленькой опустевшей спаленке, сохраняемой в полной неприкосновенности и превращенный в музей. И все это открыло ей простую истину. Раньше Аманда рассматривала свои приезды на кладбище так, как будто и впрямь навещала отца, едва ли не заглядывала к нему в гости. Но теперь поняла, что дело совсем не в этом. Пусть под землей здесь и лежат мертвые, но то, что над ними, предназначено для живых. Люди приходят сюда, чтобы навести мосты между той жизнью, которой они некогда жили, и той, которой живут сейчас. Так что, появляясь на кладбище, на самом деле она всякий раз приходила к самой себе и к своим отношениям с прошлым. А как себя при этом вести — это ее личное дело. Аманда подошла к могиле отца, к этому незыблемому, надежному гранитному квадрату абсолютно чуждому любых эмоций. «Привет, па», — произнесла она. «Я знаю, ты говорил, что не хочешь, чтобы я разговаривала тут с тобой или занималась всякой подобной чепухой но, боюсь, это трудно, потому что мне очень не хватает тебя». Никакого ответа от камня не последовало, конечно же, и кладбище вокруг нее тоже хранило молчание. Но почему-то Аманда испытала от этого такое чувство облегчения, что даже невольно рассмеялась. Вскоре смех превратился в слезы, и она поднесла руку к носу. «Ох, блин, но это и вправду так, сам знаешь. Мне действительно тебя очень не хватает». И прости, что я не стала такой, как ты, но, думаю, это тоже трудно. Хотя, по-моему, ты все равно бы мной гордился». Она примолкла. «Да, я и вправду думаю, что ты бы мной гордился». Пока этого было достаточно. Аманда постояла какое-то время, дав волю слезам. Она никогда раньше этого себе не позволяла, следуя еще одному из наставлений отца. «Но, как и со всем остальным, он понял бы», — решила она. «Может, даже одобрительно кивнул бы» потому что он воспитал свою дочь сильной, так ведь? Научил крепко стоять на ногах и в первую очередь принимать свои собственные решения, а не выполнять чьи-то приказы. Если ей хочется поплакать, то и черт с ней, пусть плачет на здоровье. Это ее дело. И точно так же, пытаясь оценить, какой сотрудник полиции из нее вышел, нельзя основываться на том, каким полицейским был ее отец. Она такая, какая есть. И если иногда воспринимает все слишком близко к сердцу, излишне терзается из-за неудач и никак не может держать коробку ужасов в голове плотно закрытой, если ей так и не удается воспринимать работу отдельно от собственной повседневной жизни, пусть будет так. Но казалось, что даже тут что-то изменилось, по крайней мере, хотя бы немного. После событий в Гриттоне прошла почти неделя, и тот кошмар приснился ей лишь однажды через два дня после того, как она помогла Полу выбраться из леса. Сон был на первый взгляд тот же самый, но тоже воспринимался совсем по-другому. Аманда стояла в темноте, зная, что кто-то там попал в беду, но на сей раз поняла, что спит и видит сон, и осознание этого факта потушило пожар в ее сердце. Как известно, в осознанном сновидении ты можешь делать все, что твоей душе угодно. Но вместо того, чтобы создавать что-то замысловатое, Аманда попросту пошла во тьму. Она никогда не делала этого раньше, и хотя понятия не имела, в правильную ли сторону идёт, но, по крайней мере, не стояла на месте. С тех пор этот кошмар больше не возвращался. Аманда опустила взгляд на могилу отца. «Я сделаю это всего один раз», — произнесла она. «Честное слово». Она пристроила около могильного камня цветы, которые принесла с собой, а потом развернулась и отправилась заниматься своими делами но не в Фэзербэнк. Уже ближе к полудню, оставив позади идиллические сельские пейзажи, окружающие Гриттон, она въехала в серое, потасканное сердце городского центра. Миновав гостиницу, в которой останавливалась на прошлой неделе, Аманда зарулила на стоянку паба, который Пол показал ей в тот день, когда они только познакомились. Она обнаружила его сидящим за тем же столиком, что и в тот раз. Хотя сам он выглядел по-другому. Волосы аккуратно пострижены, приличный черный костюм, Аманда взяла себе вина и присоединилась к нему, демонстративно поглядывая на часы. Не рановато ли с учетом предстоящего? Она показала настоящую перед ним почти пустую бутылку пива. — Нисколько. Я небольшой любитель публичных выступлений. — Господи, но вы же преподаватель, лекции читаете. — Знаю. Пока что, по крайней мере. Пол помахал бутылкой. И вы даже не предлагаете угостить бедного преподавателя выпивкой. Аманда улыбнулась. Странно, насколько спокойно и непринужденно чувствовала она себя в его компании, хоть и знакома они всего ничего. Наверное, дело было в связывающих обоих событиях, но он ей и просто нравился. Или, по крайней мере, достаточно нравился, чтобы не хотелось давить на него насчет всего, что тогда действительно произошло в Гриттоне. С одной стороны, все выглядело достаточно просто. Хоть и по-своему запутанно, но в целом сравнительно незамысловато. Криминалистическая экспертиза привязала Дина Прайса к убийствам как Билла Робертса, так и Айлиной Джеймса доусон Скорбя после убийства сына, Прайс, похоже, задался целью раскрыть правду об исчезновении Чарли Краптри, решить проблему своим собственным способом. Теперь Аманда знала немного больше об истории Прайса в армии, о том, что он там натворил, о позорном увольнении с лишением всех прав и привилегий, о том, как он пытался найти какую-то цель в жизни, вернувшись на гражданку. Его сын Майкл очень помог ему в этом. Когда Прайс потерял его, что-то внутри его надорвалось. Тело Прайса обнаружили в глубине леса наутро после того, как он захватил пола. Преследуя того среди деревьев, Прайс подвернул лодыжку. Как выяснилось, после этого он пытался продолжать преследование, а потом и скрыться, прежде чем надежда окончательно оставила его. Аманда уже видела на фотографиях, что именно обнаружили полицейские после восхода солнца. Такой человек, как Прайс, никогда не позволил бы себе быть захваченным в плен. Нашли его сидящим на земле спиной к стволу дерева. Запястья его были порезаны, а трава вокруг него пропиталась кровью. Дело закрыто. Но оставалось и достаточно много вопросов. Аманда до сих пор не знала, почему Карл Доусон вернулся в Гриттон или о чем они с Полом на самом деле разговаривали на бывшей детской площадке в тот день. И методы Дина Прайса определенно не соотносились ни с отметинами, оставленными на двери дома матери Пола, ни с куклой, подброшенной в дом. И хотя аккаунт ЧК-666 проследили до компьютера Джеймса Доусона, она не понимала, зачем он размещал те провокационные посты на форуме или как заполучил фото дневника сновидений Чарли Краптри. В итоге Аманда была практически уверена, что в поле ее зрения попали отнюдь не все произошедшие здесь события. Но ни Карл, ни Пол не были готовы разговаривать на эту тему. Продолжали хранить молчание, оставив ее с детальками головоломки, которые ей никак не удавалось пристроить на место. Но решила Аманда, теперь это вряд ли имело какое-то значение. В конце концов, у нее имелись ответы на все вопросы, которые ее интересовали. И поскольку она так и не стала такой, каким был ее отец, у нее было чувство, что лучше всего, для всеобщего блага, «Просто закрыть эту тему, чтобы там от нее не скрывали». «Почему вам захотелось сегодня со мной встретиться?» — спросил Пол. «Решила морально поддержать вас», — ответила она. «Разве вы не знаете, стоит спасти кому-то жизнь, и все, отныне вы навек в ответе за спасенного». Он лишь скептически поднял бровь. «Ладно», — произнесла Аманда. «Согласна, это уже тот уровень ответственности, который мне наверняка не по зубам. Вообще-то у меня есть и другая причина». Покопавшись в своей сумке, она достала из нее тоненькую папку. «История, которую вы рассказали Дину Прайсу той ночью, про то, что за убийство Чарли Краптри ответственен брат Хейга. Я ее выдумал. Да, вы уже говорили, и, честно говоря, не хочу вас обидеть, но мы на всякий случай проверили. Его брата звали Лием, и на тот момент он все еще сидел в тюрьме. Я просто нес все, что пришло мне в голову. Верю». Аманда положила папку на стол и подвинула к нему. «Что это?» — спросил Пол. «Только вчера получила. Открывайте, не стесняйтесь». Он секунду смотрел на нее, а потом перевел взгляд на папку и, немного поколебавшись, открыл ее. Там лежала единственная фотография. Аманде она была видна в перевернутом виде, но та уже достаточно насмотрелась на нее, чтобы узнать изображенное на ней с любого ракурса. Ислевшая одежда, россыпь старых костей, наполовину прикрытых травой, голый череп, откатившийся в сторону. Фотография была сделана в то самое утро, когда нашли тело Дина Прайса, совсем недалеко от того места, где он покончил с собой. Официальное заключение об идентификации останков было получено еще вчера, и Двайер послал ей это фото в порядке любезности. Аманда, в свою очередь, отправила СМС-ку Полу, чтобы организовать сегодняшнюю встречу в точности по той же самой причине. Он все еще смотрел на фото. «И это...» «Чарли Краптри», — подтвердила она. «Да». Пол все не сводил взгляд с фотографии, и Аманда подумала. «Интересно, чем сейчас заняты его мысли? Каково это увидеть все это после стольких лет? Понять, что кошмар, который длился четверть века, наконец закончился. Было трудно представить, что в тот момент творилось у него в голове. «Кстати, мне нельзя это вам показывать», — заметила Аманда но я решила, что вам следует знать, что вы этого заслуживаете». Наконец Пол поднял на нее взгляд, и она увидела у него на лице такую гамму чувств, что разобраться в ней было практически невозможно, если не считать одного. Облегчение, которое он явно испытал, напомнило ей, как она сама чувствовала себя утром на кладбище. «Спасибо», — произнес Пол.